куда ни один свaрт не может ступить. Дуротрор проволочил что-то неразборчивое себе под нос. Поднял с полу тяжёлый камень и швырнул его в разверзавшуюся под ногами пропасть. Камень чиркнул о гладкую поверхность скалы и стремительно полетел вниз. Кажется, прошла вечность, а он всё падал и падал, стукаясь о стены бездонной шахты. Потом наступила тишина, и все, кроме Финадири, уже решили, что камень долетел до дна. Когда наконец послышалось, как он шмякнулся о землю, "И нам надо туда вниз", прошептала Сьюзен. "И поскорее, пока мы не растеряли отвагу", сказал Финадири. "Доратрор не поможет для нам в этом случае твой плащ, Вальхам". "О, нет, братец. Волшебство служит лично мне. Так или иначе я не мог бы взять вас. Этот плащ делался для эльфов, и даже мой незначительный вес он переносит с трудом". "Я так и думал", заметил Финадири. Не можешь ли ты хотя бы подостареть здесь, чтобы сварты не вздумали швырять булыжники нам на голову? И могу, и хочу, отозвался дуратрор. Хорошо. Колин Сьюзен, за мной. Ставьте свои ноги туда, где ступлю я. Так мы доберёмся до самого низа целыми и невредимыми. Финнадери начал спускаться по наклонному скату шахты, втискиваясь в острый угол, образуемый двумя её каменными стенами. Камешки, задетые его ногой, скатывались вниз, И только от самых крупных камней звуку возвращался назад, и этот звук давал им понятие о глубине, на которую предстояло спуститься. Тут достаточно широко, в оба сможете протиснуться, сказал Финадири. Давайте по одному. Колин, ну-ка, ты первый. Колин сел на край шахты и начал спускаться, остановившись на расстоянии ярда от Финадири. Хорошо, отметил Финадири. Сьюзен? Да. Сьюзен? Ты задержись на таком же расстоянии от брата, как он от меня. Не надо нам всем скапливаться слишком близко друг к друга. Не тобунитесь, соблюдайте дистанцию. Поняла. Она стала спускаться, а на колене Фенодия тут же посыпался целый поток камешков, ударившихся и отскакивавших от головы и плечей. Малоприятного. Хорошо ещё, что Сюзанна спустилась довольно быстро. Теперь вот что, сказал Фенодий, когда грохот затих. Эта шахта расположена коленом, и мы сейчас как раз находимся в изгибе. И склон, по которому мы дальше должны спускаться на другой стороне шахты. К тому же он круче, но выход есть на той стороне вон там, ниже. Да нет, ниже. Я вижу выступ. Нам надо спрыгнуть отсюда и ухватиться за него. Тогда мы как раз и окажемся на верном пути. А если мы промахнёмся? спросила Сьюзен. Финадирис вздохнул. Сам прыжок это ерунда. А вот мысль о нём порождает страх. И вообще, дорогие мои, мы ничего не достигнем, если будем так волынить. И финнадири прыгнул. Пальцы его судорожно сжались, ему удалось уцепиться за выступ. Тело его распростёрлось на покатой стене шахты. Он не пошевелился, не произнёс ни звука. Сначала ребятам показалось, что он потерял сознание. Скоро им самим пришлось убедиться, как от этого прыжка замирает дух. Впал не можно ухватиться. С трудом проговорил Финадири, наконец-то подняв голову и заставив себя улыбнуться. Он отполз от выступа на пару шагов и расставив ноги, закрепился в углу шахты. Бросай мне фонарь. А если ты его не поймаешь, сказал Колин. Я его поймаю. Колин бросил фонарь. Гном подставил обелодони, зажал между ними фонарь. Получилось. Теперь прыгай. Ты не промахнёшься. Не уверен, подумал Колин, прыгая. На мгновение ему показалось, что страшная чернота развернется под ним, а выступ, за который он предстояло охватиться, с шумом взмывает куда-то вверх. Потом он ощутил, как мощный удар о скалу выдавил весь воздух из легких. Синие и красные искры взрыво вспыхнули у него в мозгу. Показалось, что легких у него просто нет, и вздохнуть нечем. Но добрая рука Финадири коснулась его спины, погладила ободряюще. Колин пришел в себя. Она сознала, что пальцы его крепко сжимают выступ скалы, хотя руки совершенно занемели. Когда Финадири и ребята оправились от этого прыжка падения, они принялись обсуждать дальнейший путь. Колин, точно птица на ветке, закрепился чуть пониже Финадири, а Сьюзен обеими руками держалась за выступ. Ей хотелось высвободить хоть одну руку, слегка помассировать отбитые рёбра, они так болели. Ей вообще казалось, что все её кости сдвинулись со своих мест и болтаются свободно. Впереди на нашем пути больше нет крутых поворотов на довольно большом расстоянии, сказал Финадири. Но насколько этот путь безопасен, кто знает? Похоже на римскую пятёрку, выобразная лощина вела их вниз, и они продвигались довольно быстро. Финадири светил фонариком, оставляя Сьюзен и Колину обе руки свободными. Хотя светить было не так уж просто, когда Финадири оказывался выше ребят, то их тени скрывали от Колины и Сьюзен стены шахты. и им приходилось слепою нащупывать, за что можно было бы уцепиться. А когда Финадири шёл первым, то ему трудно было не слепить ребят снизу, но он, по крайней мере, мог говорить им, за что держаться и куда поставить ногу. Так что они решили, что Финадири будет спускаться первым. Когда они добрались до дна лощины, перед ними обнаружилась шахта с совершенно гладкими стенами. Но по этой стене спуститься невозможно, воскликнул Колин. Она гладкая, как стекло. Глаза людей от века были слепы, заметил Фенадирис с вздохом. Вы что, не видите на стене расщеленные уступы? Ребята уставились на стену, но как ни гляди, она по-прежнему казалась им зеркально гладкой. Спуститься по ней было решительно невозможно. Ну ладно, тогда просто давитесь мне, только и всего. Мы немного здесь передохнём, потому что дальше почти до самого конца пути нам уже не найти пристанища. Финодили задрал голову и крикнул дуратроро. Всё у тебя там спокойно, братец. О да, но холодище здесь такое просто не поддаётся описанию. Хорошо, что у меня есть плащ. Сварды приближаются. Но они движутся слишком медленно. Боюсь, не объявятся здесь вовремя. Вы готовы? спросил ребят Финодили. Ещё не готовы, сказала Сьюзен, услыхав о приближающихся свардах. Хорошо. Колину, у тебя положение устойчивое, так что твоя сестра пойдёт первой. Но сперва я постараюсь проложить путь для вас, настолько, насколько мне это удастся. Наберите терпение, расслабьтесь и отдохните. Я скоро за вами приду. Спуск предстоит очень трудный. Финадири повис на руках и стал шарить пальцами ног. Он нащупал и рассчитал крошечный выступ, затем чуть пониже нашёл углубление, где можно было бы ухватиться пальцами рук. И таким манером начал спускаться. Стена вовсе не была такой гладкой, как она показалась Колину из Юзун, но набившийся за долгие годы песок сделал выбоины и трещины невидимыми для человеческих глаз. Прошли то ли минуты, то ли часы, потому что в пустоте и безмолвии шахты казалось, что время текло вечно, прежде чем ребята услышали, что Фенадирь возвращается. Колин включил фонарик и лицо гнома, осунувшееся и серое от затраченных усилий, появилось в поле зрения. Путь проложен, или почти. Поторопимся. Колин вручил ему фонарик, и Финадир спустился со своей первой опоры и протянул руку к Сьюзен. Как только девочка оказалась непосредственно перед ним, он опустился пониже, и вскоре Колин остался наедине со своими мыслями. Сьюзен и Финадир двигались быстро. За ненадежной опорой часто зацепиться можно было только одним пальцем руки или ноги, так что задерживаться больше, чем на пару секунд, было просто опасно. Эти секунды очень трудно просчитывались, и Сьюзен раза два чуть не потеряла контроль над ними, но Финадири помог ей попасть в ритм, необходимый для спуска. Колин старался попедить сводившие его судорогу страха, не отводя глаз от фонаря и привычного сплочённого силуэта своей сестры. Он всёглядел и глядел, наблюдая странный оптический обман. Сам он находился в полной темноте. Ему ничего не было видно, кроме небольшого пространства, освещённого фонариком. И по мере того, как свет удалялся, Коллин терял ощущение расстояния и перспективы. Он точно наблюдал картину, плавающую в пустоте, которая уменьшалась в размерах, но не удалялась. Коллин был так зачарован этим явлением, что перестал замечать холод. не чувствовал, как затекло тело от того, что ему невозможно было пошевелиться. Освещённое пространство всё уменьшалось и уменьшалось, пока не стало размером со спичечную коробку. Не успел он подумать, какой же глубины может быть эта шахта, как свет исчез. Но прежде чем серьёзно встревожиться, Колин услышал голос Фенадири, который что-то ему кричал, но что он не имел понятия, потому что расстояние превращало голос в неясный гоул, в котором нельзя было уловить ни одного члена раздельного слова. Правда, тон голоса не был тревожным, и Колин решил, что Сьюзен уже добралась до дна, и Финадири идёт за ним. Так оно на самом деле и было. И вскоре фонарик свергнул совсем близко от того места, где сидел мальчик. "Ох", сказал Финадири. "Я порядком устал от этой шахты. До раторр. Слушай, когда мы доберёмся до низа, я тебя прикричу. Что, там с варты? Пошли другой дорогой. Но за ними идут ещё Сьюзен сидела на уступе. В этом месте шахта делала изгиб, похожий на колено дренажной трубы. Финадирис сказал, что до самого низа осталось совсем немного. Сьюзен размяла затекшие пальцы рук, пошевелила пальцами ног. В общем-то, спуск оказался не таким страшным, особенно когда она уловила нужный ритм. Правда, последние 50 футов стена шла совершенно отвесно. Напряжение было так велико, что только мгновенная реакция Финадирис спасла её от того, чтобы разо 2-3 не соскользнуть со скалы. Голос гнома пробудил Сьюзен от её мысли, и она увидела, что Колин приблизился к последним решающим 50 футам. Он как раз перебирался через острый гребень, который как бы отчёркивал то место, где стена становилась перпендикулярной к дну шахты. На этом участке спуска Колину досталась царапин и ссадин не меньше, чем его сестре. Почему-то эти царапины потом неделю мне заживали. Просто удивительно, как этот финнадири лазил по скале всего с одной свободной рукой. Он уже три раза слазил вверх и вниз, и вот, пожалуйста, он ведёт Коляна, показывает ему каждый следующий выступ, беря на свои плечи вес мальчика, и ничего. Ещё футов 20 колен, и мы доберёмся. Давай, левая рука под правое колено. В этой расщелине уместится и вторая рука. Так, спокойно. Теперь повиснена на руках. Теперь нащупай уступливой ногой. Теперь правой рукой найди углубление на уровне твоего плеча. Нет, повыше. Так, 6 дюймов вниз правой ногой. Через минуту Колин уже стоял рядом с сестрой. Мы ещё пока не добрались до самого низа, напомнил Имгном. Нас ещё кое-что ждёт. Теперь он повёл их вниз, к уступу от того места, где дожидалась Сьюзен. Спуск становился всё круче и круче. Уцепиться было совершенно не за что. Ни одной расщелины, ни одного углубления или выступа. И что же нам теперь делать? воскликнул Сьюзен. Скользнуть? Да не бойтесь вы. Во-первых, катиться придётся не так уж долго, а во-вторых, там в конце куча мягкого песка, на неё не страшно падать. Ребята всё-таки побаивались, но Финадей продолжал утверждать, что опасности нет никакой. В доказательство своих слов он сел на край крутого ската и толкнулся руками. Днево До донёсся шуршащий звук скользящего тела. На мгновение всё стихло, затем послышалось глухое бум. Всё, как я и говорил, крикнул Финадири и послал луч фонаря кверху. "Ну ладно", сказала Сьюзен. Только ой! Скат оказался гораздо более скользким, чем она могла себе представить. Её завертело и понесло, и она приземлилась у ног гнома, коленки чуть ли не вдавлено в живот. Вот уже второй раз в течение часа едва не теряя сознание. То, что Колин проделал спуск нелегче, служило и слабым утешением. Финадири не обманул. Внизу действительно был песок, но песок мокрый и поэтому твёрдый. Пока ребята по становой приходили в себя, Финадири, сложив в ладони рупыром, крикнул: "Дуратрор!" Эхом отозвался голос Дуратрора. "Мы здесь немного отдохнём", сказал Финадири. Только недолго, потому что если мы до заката не выпутаемся из Элдергривнга, то нам ничего другого не останется, как торчать там до рассвета. А это довольно мрачная перспектива. В таком случае, давайте откажемся от отдыха, сказал Дурортрор. Он стоял уже на краю последнего крутого ската. Но как же это ты? А так, просто свалился, весело отозвался Дурортрор. Смотрите! И он прыгнул вниз. Его плащ надулся вокруг него колоколам, и он легко спустился прямо на ноги. Точно всего на ус воспрыгнул на землю с последней ступеньки лестницы. Место для отдыха было довольно неуютным. Посередине высилась пирамида песка, окружённая водой. Финадий предложил всем устроиться по возможности поудобнее. Однако было не так легко оставаться сухим и одновременно не оказаться мишенью для булыжников, которые с варты могли бы швырнуть сверху на их головы. Сьюзен и Колин разделили оставшуюся еду и питьё на четверых. Во время иды гном попытались соединить в одну картину разрозненные события, которые так неожиданно дали им возможность вовремя прийти на помощь Сьюзен и внести полный хаос в ряды Свартов. Вот что они рассказали. Финадири и Дроттрор проходили неподалёку от скалы кострок, когда птица Уинховер принесла весть, что Гримнир поднялся с одного озера и находится в доме уселённый плейс. Гномы твердо знали, что где Гримнир, там непременно окажется и огнёрёд. Они подумали, может, это и есть их шанс. Кадделин бродил по холмам в близе рек Однарёка, стараясь узнать, дошли ли слухи о камне до этих мест. Ему, как и Гримниру, было важно не обнаруживать своё местонахождение, так что сам прийти он не мог. И тогда гномы решили действовать по своему разумению. В мгновение ока Финнадирис хотьил меч, и они отправились в путь. от Уинховера, с которым гномы назначили встречу в укромном местечке, в саду по соседству, они узнали, что дети проникли в дом. Горемнер и Морган дали сообщил Уинховер, находится в комнате наверху, а внизу явно что-то случилось, потому что собаки вырвались на свободу. Уинховер покажет мне, где спрятались эти затворяющие зло, и я им чуточку помешаю, сказал Дуротрор. А с помощью Дурниана я выбью у них из головы всякую мысль про огнёлёт. После того, как ты услышал, что я напал на них слегка по времени, а потом ступай в нижнюю комнату ищи камень. Я уверен, он там и окажется. И сразу же фундельделив. Я позже к тебе присоединись, если позволишь. Проговорив всё это, Дуратрожно отправился вслед за птицей в комнате под самым чердаком. Как Колин и Сьюзен начали догадываться, так оно и она и оказалась. Дуратрородена была возможность полёта, таившаяся в его плаще из орлиных перьев. Это была реликвия со стародавних времён и к тому же знак величайшей дружбы. Когда настал момент действовать, Финадири кинулся к двери, которая к его удивлению оказалась открытой, и он осторожно вошёл в дом. Занавешенная комната была пуста, камня там не оказалось. Это потрясло Финадири, но продолжать поиски он не смог. Только было он хотел открыть кухонную дверь и заглянуть на кухню, как эта сама дверь распахнулась, И в неё пушечным ядром влетел дуратрор. Лицо его светилось какой-то дикой радостью. Он схватил Финадири, повлёк его в гардеробную, где недавно прятались ребята, и торопливо закрыл дверь. Через секунду, задевая запорок из кухни, вывалился Гримнер, за ним Мориган. Они были в ужасе. Комната была пуста. "Двери, Настьеш. Это гном стащил камень!" визжала Мориган. И они оба выскочили из дома, искрились в тумане. Камень у тебя? прошептал Финадири недоверчиво. Нет, он в хороших руках. Они вышли из гардеробной. Белый шартуман наокотился прочь. Где-то вдалеке лаяла собака. Я не мог прикончить их, творящих зло. Их колдовство мой меч отолеть не сможет. Но они не скоро забудут, как он дерётся, хихикнул Доратрор. До того, как я вошёл сюда к тебе, я в той другой комнате увидел нечто. Послушай, там в стене есть кладовка. Собака вкидалась как сумасшедшая на её дверь, но дверь была закрыта. Я разглядел, что закрыла эту дверь маленькая ручка. Братец мой, она этой ручки как раз на запястье, сиял огнильёт. Я убил зверя, остальное тебе известно. Финадири кинулся в кухню. Ребята, выходите, съезун Колин. Он ухватился за ручку двери. А вас вспомнят, когда Финадири заглянул в шахту. И увидел, как квадрат деревянного пола увеличивается в размерах, поднимаясь наверх. И это был счастливый случай, который привёл нас к вам, когда мы уже потеряли всякую надежду. "Если бы только мы знали, что это не они, а вы", воскликнул Корин. "Если бы только", сказал Финадири. "Если бы только", сказал Финадири. "Мы были бы уже в Фундельдельве". Ребята поведали гномам о своём приключении, и когда они дошли до описания шахты с доской, гномы пришли в невероятное возбуждение. Колено шерсти лунной собаки завопил Доратрор. "И вы не продолжили путь?" "Да, конечно", сказал Колин. "Мы пошли дальше по туннелю, но он закончился кручи над озером". Доратрор обхватил голову руками и застонал в насмешливом отчаянии. "Если бы только вы знали заранее", с грустью заметил Финадири. "Воды в озере всего по щиколотку, и дорога оттуда всего-то около полумили, ведёт прямо к входу в Фундельдельдеф". После этих открытий ребятам стало недоразговора. Они сидели съёжившись, погружённые в свои мысли, но и мысли обоих были одинаковы. Вот они сидят тут на дне шахты, где-то у самого конца света. Они добыли волшебный камень Бреннгамина, но их победа обещает пока что вовсе не конец, а только начало всяческим опасностям, и куда всё это их заведёт, они даже не смели подумать. "Нам пора двигаться", сказал Фенадири. Они зажгли фонарик Колин и Сьюзен впервые подробно оглядели то место, где находились. Вдруг страшная правда открылась им. Здесь не было выхода. Отсюда шли два тоннеля в противоположных направлениях, но оба были залиты водой, и потолок каждого из них касался зеленоватой воды. Финадири, как мы выберемся отсюда? В самом деле, братец, с тех пор, как я здесь, я всё пытаюсь углядеть выход, но решительно не вижу его, заметил Дуратрор. Финелирек вком показал на тот туннель, который был поуже. А я разве не предупреждал, что дорога будет тяжёлой? Колин, твои мешочки из-под завтрака не пропускают воду? Да, наверное. Нафина. Тогда заверни в него фонарь. Некоторое время вам придётся доверять только моим глазам. Позволь мне воспользоваться твоим пакетом для вальхама моего плаща, обратился Дуратрокс Юзен. Он застегнул пряжку своего плаща, плотно скатал его, чтобы тот поместился в мешочек из подцендрей, и с юзом запрятал его в свой рюкзачок. Спрячь фонарь, сказал Фенадири. И мужайсь.